Меж тем Гильгром собрался вновь в поход, гутя бату на прощенье, рек: "Я в плату веду своих бойцов, за тем, что там изменников в гнездо, но я, Бог даст, их выкорю оттоль. Синьор охраняйте день и ночь, нигде не оставляйте одного. Бойцов при нём всегда пусть будет 100". Петром, что в Рим паломников влечёт, клянусь вам, если без меня синьор притерпит хоть какой-нибудь урон, я разнесу ваш монастырь святой о вас на части и изрублю мечом. Аббат ответил: будет здесь король надёжнее храним, чеш, чем наш патрон. Разумный славный рыцарь граф Гелион по всей стране он разослал гонцов, всех рыцарей велел звать на сбор, не минул день двенадцатый ещё, как 30 с лишним тысяч их пришло раз Гильём на платье повёл, и с этих пор 3 года день за днём, что в праздники, что в будни, всё равно зелёный шлем подвязывал к заряой, меч надевал и скакивал в седло на самое большое торжество, на Рождество Господне, граф и то свой добрый не отстёгивал клинок. Сил не щадил он, не жалел трудов, чтоб за синьором сохранить престол. 47-ом Три года в поту сражался граф, пока не усмирил мятежный край. Ни праздника, ни отдыха не знал, в дни Пасхи всех святых и Рождества, которые повсюду люди чтят, и то он не развязывал шишак, меч не снимал и не сходил с коня. Юн рыцарь был, но не жалел труда, чтобы своего сеньора отстоять. 48. Гильерм Статин и Умён и Мощен повёл на рать к Бордо, что на Жиронде у Амармонда королевство отнял, и тот признал Людовика синьором, и им был как ленник утверждён на троне. 49. -е. Был граф Гильерм отважен беспримерно, когда под Пьери Латом он в сражении взял верх над Дагобером карфагенским, тот присягнул Людовику на верность, им был на троне утвержден как ленник. Пятидесятое. Гирьем умен и статен, и могуч на Анадор, он свой направил путь, достиг ворот... Сенжиля поутру взял город с ходу, бросившись на штурм нового гождения Господу Христу, и не причинил вреда монастырю. Жульян, который правил в том краю, заложников покорно дал ему, этим от разгрома спас страну. Велел Гергиём собрать всю рать свою и так сказал на радость большинству: "С седлать коней, бароны, вас прошу. Все по домам, поход пришёл к концу, и каждому пора обнять жену. 51. Гильём короткий нос, лёгкий воин в дорогу к милой Франции пустился, но в крепостях и замках по Атвинских оставить гарнизон не преминул, а рыцар евник было 200 слишком. До берегов Британии ехал рыцарь и наконец Нон-Сен-Мишель увидел. 2 дня он там провёл на третьи выбыл и в земле к котантену углубился. Еще дням его пути мы позабыли. Граф Даруаном чал без передышки, лишь в городе привалом стал впервые. В одном он оказался легкомыслен. Принять в соображение поленился, что герцогство нормандского властителя Ришар, чей сын убит герьемом в битве, граф мнил, что враг простил ему обиду. Раз мир они объятием скрипели, но грош цена была такому миру. Ришар лишить задумал гостя жизни». Могу ли я не гневиться, он воскликнул, коль ездит по моей земле убийца, отнявши у меня такого сына, который всех правителей затмил бы. Клянусь святым Петром, покровителем Рима, что не уйдёт живой мой ненавистник. Синьор сказал с вид обгнев: "Уймите. С приезжем ссоры в городе не ищут. Придут там люди до гостеприимства, и вам коварство ваше не простится". Ришар в ответ промолвил, тем обидней: "Тогда, уверю графа, я для виду, что тоже еду в край французский милы, в путь с ним конь, а конь сам 16 двинусь, чтоб спутники его отстали, выжду, а после выним мы ножи стальные, и жизни мы закляты враг лишится. 15 мелких рыцарей он выбрал, но лучше б домам остаться было, тогда бы они навек не осрамились. Ах, если б граф про это раньше вызнал. Из города он выехал с Деницей, чтоб часть леонских к сумеркам достигнуть, стал днём на отдых в местности пустынной. Едою крестьяне путников снабдили, тогда же те едою подкрепились, все спать легли. Дорога их шмарила. Граф с жалостью к товарищам про них всё потребовал доспехи боевые, оруженосцы подали их мигом. Броня унаделан, шлем на лоб надвинул, меч с золочёной рукоятью принял, вскочил на алеоны без усилья. Вдел ногу в стремя левое и прыгнул. Четырехпольный щит на шею вскинул и, взяв копьем, значок расправил длинный, где засверкали точки золотые. Гильем к реке, что в тех местах струилось, направился с двумя людьми своими и повстречался там с Ришаром, Рыжим, весь день за графом издали следившим. Пятнадцать человек с ним было свиты. Узрел его Гильем и удивился. Пятьдесят второе. Гильон остановился на холме и увидал Ришара вдалеке, а с ним десятка-полтора людей, заметил это граф и побледнел. Позвал своих товарищей к себе, а в полголоса повел такую речь. «Бароны, как нам поступить теперь? С Ришаром Рыжим встретились мы здесь, а герцог этот — враг, заклятый мне. Был сын его убит рукой моей. Однако между нами мир затем был в турском заключенном монастыре». Бароны молвят... «Тут гадать не след, езжайте-ка на мост нормандцу встреч, если он отринет ваш привет, защит беритесь, где начертан лев, а мы уж не покинем вас в беде за все богатства, что на свете есть». «Благодарю!» — воскликнул граф в ответ. Пятьдесят третье. Примчался первым граф Гильон на мост, и к герцогу такую речь повел. «Скажите, да продлит вам жизнь Господь, зачем вы нынче встретились со мной? Мы в ту респор уладили добро, он был в церкви мир между нами заключен, и обнялись мы перед всей толпой». Ришар ответил, «Ты речист, Гильон, да вот, нет, у меня был сын тобой, а он затмить всех венценосцев мог, клянусь святым Петром, что Рим блюдет, живым ты в освояси не уйдешь, ни люди не спасут тебя, ни Бог». Тебе снес не свою голову долой, на счастье изрублю тебя мечом. Трус, молвил граф, сроди тебя Господь, ни человек, обешенный ты пёс. Коня он колет шпорой золотой, ришаров щит четырёхпольный бьёт, копьё проходит через сталь насквозь, распарвывает на норманце броню, его глубоко ранит в левый бок, и в две струи оттуда хлещет кровь. Слетел с коня, клетва преступник злой, задрались кверху шпоры у него, а шлем воткнулся в землю острием, и раскочились две завязки врозь. Граф над Решаром меч уже занес, и недруг бы простился с головой. Не подоспей, да разразит их бог, пятнадцать человек его бойцов. «Видать бы вам, как взят бельем в кольцо, как рубит он стальным мечом врагов. Вы сжалились б тогда над смельчаком». Но не остался рыцарь одинок. Два спутника его вступили в бой, и с помощью Господня удалось десятерых ему ложить втроем. А пятеро бежали в страхе прочь. За ними мчится граф, а весь опор, поносные слова кричит вдогон. Пятьдесят четвертое. На холм взлетают пятеро нормандцев, во весь опор гильем за ними скачет, вдогон слова поносные бросает. «Ответьте мне, бароны, бога ради, как вы еще не померли со сраму, когда сеньор законный в плен захвачен? Не удирают честные вассалы? Но беглецы взывают граф в пощады. Не рыцарем простым вам быть пристало, а королем большого государства. Ну, что для вас за честь в расправе с нами? У нас кишки на седла выпадают, вот вы». Вот, всё, сколько нов, мы рухнем на дно. Ильяон послушал, повернул обратно. 55-й Граф тех, кто у него пощады просит, за все богатства Монпелье не тронет. К товарищам вернулся он галопом, втроем они оружие сняли с мертвых, а герцог ими связан был надежно, и словно вьюк на грузовую лошадь на спину взвален с кокуну лихом. Вернулись в лагерь с пленником все трое, соратников своих прервали отдых. Бертриан, отважный воин, дядя молвил, я вижу, ваш клинок окрашен кровью, а добрый щит изломан и расколот, опять у вас случайно с кем-то ссором. Гильём ответил: "Слав, прямянник богам. Из лагеря я выехал дозор, мы затем, что утомились вы в дороге отдохнуть, вам надо было в Достыль. Я взял с собой двух рыцарей, всего лишь на герцога Ришара встретил в Скорем. Весь день за мною следовал он вероломным, и вёл 15 рыцарей с собою. За сына, что моей рукой прикончен, убить меня пришла ему охота". Но нам, все правы, Бог пришел на помощь. Десятерых мы уложили тотчас, а пятеро бежали с поля боя. Взгляни, вот их оружие и кони, вот сам Ришар, у нас в плену он тоже. «Хвала Творцу!» — Бертран воскликнул громко. Пятьдесятшетое. Ждайотцы мне сказал с мячак Бертран, что утомило дяде вас война, заботливый ты племянник молвил граф, но мне не сил ни юности, ни жаль лишь бы король вступил в свои права. Гильём в дорогу двинулся опять, ни разу по пути не отдыхал, пока не прибыл в город Орлеан. Король Людовик находился там. Ришар граф привёз с собою туда и бросили в тюрьму бунтовщика, которого потом, как я слыхал, свели в могилу раны и печаль. Решил Герьём, что отдохнуть пора, а хочется или ходить гулять, но передышка недолга была. Явились вдруг из Рима два конца, их кони вмыли и бредут едва, немало льё пришлось им отмахать. Гонцы пораспросили горожан, узнали, что Герьём у короля. Повернуться пришли к его ногам. Граф, Бога ради, выслушайте нас, хоть кажется забыто, вами таским в вступить на ривалию в брак. Господь Гефье с Полецкого прибрал, и к ней вельможи сватались не раз, однако вам досель она верна. До нас, но нас тревожит не ее судьба. Окончил дни свои король Галафр, что откупели вами восприят. Прежвалась жизнь наместника Христа. Меж тем собрал гугон немецкий рать и приступом твердыни Рима взял. В уныние погрузился весь наш край. «Поторопитесь нам помочь, смельчак!» Послушал их гильем, потупил взгляд, Людовик же со страху зарыдал. От гнева граф чуть не сошел с ума. Какой вы трус, король! Как дух ваш слаб! Не обещал ли я за вас стоять? Хотя бы весь мир крещеный враг был вам, и всем хотелось вас лишить венца. Ни молодости мне, ни сил, ни жаль, лишь бы могли вы восторжествовать. Зывайте ваших рыцарей сюда, не исключая тех, кто без гроша. Пусть даже кони их у божий клячь. А на доспехах и оружие, ржа, любому у кого синьор, бедняк, я всё, что нужно предоставлю сам. Немало золота и серебра, коней испанских мулов хоть куда. И из Рима столько я привёз добра, в Испании добычи столько взял, что мне богатство некуда девать. Коли делю им всех, ответил. Пусть вам Бог воздаст. И вестников с указом сей же час послал по весям и по городам. Неделя третья только началась, а уж сошлось под королевский стяг легких вассалов тысяч 50. В расчёт и слуг, и рыцарей берян, и каждому был конь горяче дан, чтобы никто в походе не отстал. Дни их пути нам не пересчитать. Попритомил их сильно Сендарнар. Дари мы шли без отдыха войскам. Но в город им не удалось попасть. Закрыл ворота перед ними враг. Разбить велел король Людовик Стан. Разжечь костры и собирать дрова, пускай готовят ужин повара. А граф с собой взял большой отряд, с ним добывать поехал провиант, и всю окрестность разорил дотла. Нужна французам сытная еда. Молвил, нет, направимся мы к Риму. Пусть я подвяжу шлемы перед битвой, коль мы займём ворота и схитрим сем, до да наша рать из стана в поле выйдет, по тяжелее несчастье им постигнет, чем в день, когда Гефе сошёл в могилу. Поворочил на Рим отважный рыцарь, а тут, по счастью, так туман сгустился, что рымляни не раньше вспохватились, чем ворвался Гильём в ворота с криком. Французы, Монжуан, смелей рубите видать бы вам как закипела шибка как много было там счетов пробито как много крепких броней раскочилось, как вдруг на друга мертвецы валились. Рать короля из стана в поле вышла, ударила на вылощиков в стыло, потери их уже ни счислимы. Одни убиты, ранены другие, а третьи в плен к французам угодили. Пустился на учёках предводитель ограф Гильён за ним в догонку мчится, кричит в рагу: "Вернись, коль бой не примешь, умрёшь как трус, бесславно и постыдно". Копье французов-беглеца вонзилось, и тот коню на шею пал бессильно. И головы наверняка пляшился, когда бы не взмолился, еле слышно. «Барон, коль вы гильон, явите милость, меня не убивайте, в плен возьмите, бочонок день, денег дам я вам, как выкуп». К противнику подъехал граф поближе, его обезоружил торопливо, к Людовику доставил в лагерь мигом и к своему отряду возвратился. Между тем Гугон немецкий кликнул свиту и молвил так. «Слова моим внемлите всех вылазчиков наших изрубили. Конь не пошлю Людовику я вызов, и сам не выйду с ним на поединок. Победа нам вовеки не добиться». Пятьдесят восьмое. Гансагугон немецкий призывает, тот подъезжает на коне арабском, в плаще штукуннем мехом из украшен, жезл как копьё вздымает он руками. Гансагугон немецкий так наставил. Немешка искочил он к тем палаткам, там станом стал Людовик под пресс Карлом. Скажи, чтоб нам он не чинил препятствий, не притязал на Рим наследье наше. А если мне ответит он отказом, пусть спор со мной оружие моладят сам или за себя бойца представив. Коль потерплю я поражение в схватке, займет он Рим со всем окрестным краем, как в отчину свое и достояние. А коль мечом победу я стяжаю, гроша с меня он не получит даже. Пускай сидит в Париже иль Шартре, а Рим моим наследием признает. Гонец ответил, «Государь, вы правы». Ворота распахнулись, он помчался, влетел голопом во французский лагерь, Там спешился у королевской ставки, вошел в шатер, просторный и богатый, где пребывал Людовик, отпрыс с Карлом. Гонец ему сказал при всех вассалах, «Не с миром к вам я прибыл, император, вам здравья пожелать, и то нельзя мне. Меня гугун немецкий к вам отправил, велел предупредить вас без утайки, чтоб больше вы на Рим не притязали». А если вы ответите отказом, с гугоном спор оружием уладьте, или сами, или взамен бойца представив. Коль вам противник вверх уступит в схватке, займите Рим со всем окрестным краем, как в отчину свою и достояние. А коль мечом победу он стяжает, гроша с него вы не возьмете даже. Сидите впредь в Париже или Шартре, а Рим его наследием признайте». Король послушал, взор потупил мрачно, потом в глаза своим вассалам глянул. «Бароны, я скажу, а вы внимайте, Гугон немецкий вызов мне бросает. Решить оружием хочет нашу тяжбу, а я пока что слаб и юн годами. Не выстоять мне в схватке столь опасной, кто из французов мне заменой станет?» Послушали бароны, промолчали. Король чуть с горя не утратил разум. В свой горностай уткнулся и заплакал. Но в лагерь возвратился тут, по счастью, гельем, железная рука с отрядом. Не сняв доспехов, он в шатер ворвался, увидел плачущего государя, от ярости чуть не утратил разум и громко закричал при всех вассалах. «Король мой бедный, будь вам бог отрады! Кто вас довел до слез, кто обижает?» Король в ответ, не мешкая ни мало, свидетель бог, признаясь без утайки, гугон немецкий вызов мне бросает. Решить оружием хочет нашу тяжбу, французы быть заменой мне боятся, а я пока что слаб и юн годами, не выдержать мне столь опасной схватки. Воскликнул граф. «Будь вам Господь оградой, за вас король сражался я раз в двадцать, неужто в двадцать первый испугаюсь? Ну нет». «Сегодня дам я бой изрядный, а вот французов ваших в грош не ставлю». Затем Гильон гонца окинул взглядом. 59-е. «Приятель, граф Гильон промолвил гордо, скажи тому, кем ты в наш лагерь послан, что здесь нашелся рыцарь благородный, который рад заменой стать синьору. Заложников прошу я у Гугона, а он моих получит ровно столько ж. В их жизни победитель будет волен». Тут палатин Бертрам вскочил проворным. Обходитесь вы с нами, дядя плохом, всё только вам и битвы и походы, нам показать себя не удаётся. Оставьте ж хоть этот бой за мною. Я вместо вас вступлю в единоборство. Граф рассердился. Эти вещи вздорны, уж сколь не в силах драться сам Людовик перчатку, что ему противник бросил, никто, а пречь меня поднять не может. Зная право посужить иньору снова, всей славы ابيлана мне дорожем. Скачи гонец, и пусть без проволочки гугом немецкий выезжает в поле, хоть всё равно Герльём его обгонит. Гонец вскочил в седло, коня пришпорил, даримо доскакал без остановки. Гугон немецкий встреч ему выходит. «Что, друг мой, от французов мне привез-то?» «Я... От вас я правду видит Бог не скрою. Нашелся у французов рыцарь добрый, который принял вызов ваш охотным. Заложников он требует. И много, но в свой черед и вам представить столько же». «Судьбе их будет победитель волен. Звать рыцаря Гильом, как мне сдается. Был там другой племянник он Гильомом, а звать его Бертран, уж это точно. Он вызов ваш принять готов был тоже. Друг мой гонцу гугон немецкий молвил, Гильома нынче я в бою прикончу» того же и Бертрана ждать недолго. В сражении он вовек не вступит больше. Двери доспех мы лучше приготовить. Гонец в ответ немедленно исполню. Вогоны облекли оруженосцы броню из стали звонкой и надёжной, которая светли огня любого, и подвязали плотно шлем зелёный с карбункулом блестящим у носся. Излева прицепили меч на пояс и подвели к рыльцу у коня лихого, меч запасной к луке привесив сбоку. В седло Гугон немецкий прыгнул ловко и не подумал в стремя сунуть ногу. На шею им повешен щит тяжелый, в руках копье, значок его развернут, пять золотых на ткани блещут точек. Вот выехал он из ворот Галопон и направление взял на лук Неронов, а этот лук и графом облюбован. «Гильон Бертрану Гелену бросил, я вижу, недруг скачет к месту Гоя» коль задержусь, лжетцом меня сочтёт он. Пусть мне доспех мой лучше приготовят, исполнено всё, в ответ сказали оба. За дело принялись оруженосцы, пришёл и сам Людовик им на помощь. Вот граф уже в броне и шлеме звонком, и припоястал бёдра же рёзом мечом, что Карл ему когда-то отдал, тут подвели Герьёму Алеоном, и с ловкостью вседло уселся воин на шею щик повешенным тяжёлый, в руке копён, значок его развёрнут пять золотых на ткани блещут точек. Промчался миж шатрами граф галопом, плоть дыхал ма без передышки нёсем. Шестидесятый на хоум по склону гра в гирём взлетел, гугон немецкий с ним заводит речь. Кто ты такой, скажи по правде мне? И от чего настолько осмелел, что надо мной взять меч таешь вверх? Ответил граф: "Мне играть расчёты нет, что я зовут Гильём, известно всем. Граф Эмери Норбонский мой отец. Признаюсь и в другом: зачем я здесь, чтоб доказал тебе мой острый меч, что Рим есть достояние и удел того, кто в сэн дни приял венец. В чём, усомнясь, пал от руки моей араб Корсольт на этом же холме. Хотя бойца сильнее не видел свет. Бойон кончик носом мне отсёк." Голунбы отдал весь Париж теперь лишь бы убраться по добру отсель. И с графом он повёл такую речь: "Кой ты, Гильйом, прославленный везде, а Эмерин Арбонский твой отец, не лучше ли нам будет дружбу с весть, и риман совсять с тобой владеть?" "Трус", молвил граф, "срази тебя тварец, не проповеть пришёл читать я днесь синьору, я не изменю навек, скорее на счастью дам себя рассечь". Едва с ума не свел Гугона гнев. «Клянусь святым Петром», — он заревел. «Ты мне, что сбить тебя боюсь я спесь? Знай! Вновь бросаю вызов я тебе. А я тебе!» — воскликнул граф в ответ. Настолько, что не долететь стреле разъехались противники затем. Стальным щитом прикрыли грудь себе не на живот им биться, а на смерть. Пришпоривают рыцари коней, несутся вскачь, копье наперевес, удар наносят в щит, что силы есть. Щиты расселись, громко зазвенев, но копья не смогли броню задеть. Сломались древки, как простая жерсть, обломки все усеяли окрест. Единоборцы стали вдвое злей, сошли щитом к щиту, броня к броне, то метят в грудь, то бьют по голове, трещит на каждом от ударов шлем, рекой у кровь и пот стекают с тела. Не разберёшь, где конь, где человек. Упали кони, слишком бой свиреп, а рыцари вскочили поскорей, опять на локти щит, клинок в руке. Да, трудно было б их друзьями счесть. 61. С земли вскочил гильем, лихой воитель возвал смиренно к Богу и причистой Марии Пресвятая. «Помоги мне! Впервые нынче седла я выбит!» «Гугон немецкий граф у города кинул, гроша гильем не стоишь ты отныне! За мной все земли и твердыни Рима! Владеть не будет, ваш Людовик, ими!» «Трус! — молвил граф, — срази тебя, спаситель!» Тем, кто сюда сбирает пилигримов, клянусь тебе, что день еще не минет, а уж за жизнь твою не поручится никто одним безаном в этом мире». Стальной свой жуае с рукой он стиснул, проворно отразил им вражий выпад и угодил Гугону в шлем так сильно, что все каменья из него повышит. «Спас лишь кольчужный капюшон с песивцем». Не то бы тут же он лишился жизни. Скользнул клинок до пояса и ниже, так что на протяжении локтя с лишним отстала плоть и кости обнажились. «Пустил тебе я кровь!» — Гирьем воскликнул. «Как мой был отостерт, теперь ты видишь!» В ответ гугон немецкий гордо кинул. «Да поразит тебя, Гирьем, Всевышний! Меня лишь поцарапал, не сломил ты, а мяса у меня и так избыток!» Но тем, кого здесь палегримы ищут, клянусь тебе, что день ещё не менее, как я за рану заплачу старицей. Свой меч стальной, угон рукой стиснул, проворно отразил им вражевы выпад и угодил Гельгёму в шлем так сильно, что все камни из него полыхнуб. Не будь в кольчужном капюшоне рыцарь граф Эмерих в тот день лишился б сыном. Но рассудил иначе все держитель. Гугону прыгать прильчь его лишь повредило, меч от удара выпал из десницы. Второе клинок гугон из ножен вынул. Увидел это граф с насмешкой хмыкнул. Стальной свой же аёс рукой стиснул и вон шлем врага обрушил с силой. Но сталь в плечо гугона удадила, грудь рассекла и в сердце углубилось. Кугон качнулся, граф клинок свой вырвал, а так как дело было возле Тибра, скатился в реку труп и в волнах скрылся. Его на дно доспехи потащили. Так никогда он больше и не выплыл. Граф крикнул «Монжуа!» Сражен противник. Бог и святой Денис за нас вступились. Счет с этим за Людовика свелимым. Скочил на Олеона победитель, взял Клиневана в повод, конь-то дивный, и без задержки в лагерь возвратился. Смельчак Бертран навстречу дяде вышел, к нему Людовик присоединился. Гелен с Готье немало слез пролили, за родичей им столь же страшно было, лишь в день, когда Гильем с курсольтом бился». Ах, дядя, неужели впрям вы живы? Жив, граф ответил. Спас меня, сдержитель. Бертрам не стану от тебя таиться, вот к он тебе, чтоб не был ты в обиде на то, что я не ты с врагом сразился, сказал Бертрам. Большое вам спасибо. Межтем обяли страх и ужас, римлян твердят они, мы глупо поступили, пал и в куски изрублен наш властитель, одно нам остаётся покориться. «Пойдем, упросим, чтобы нас пощадили. Идем скорее, весь город согласился. Кресты они выносят золотые, молитвенники, ладанки, кадила и мощи чудотворные и мира. Ворота городские растворились, и в Рим вступил законный повелитель». 62. -е. Вот въехал в Рим Гелион отважный граф в храм, повёл синьор России же час. Сесть отроку на трон помог смельчак, его короны Франции венчал. Людовику все пресигнули там, и те, кто верный соблюдал всегда, и те, кто был готов в измену впасть. 63. -е. Вот въехал в Рим гильем, отважный воин, сеньора своего венчал короной, империю его привел в покорность и захотел домой вернуться снова. Путь оказался долг и нелегок, но Франция родную достигла войском. Направился в Париж король Людовик, а граф... В Монтре-Сюр-Мэр неспешно отбыл в надежде там вкусить желанный отдых, ходить, гулять, да ездить на охоту, но насладиться не успел покоем. Вновь у французов начались раздоры, между собой ведут войну бароны, жгут города и разоряют села, Людовика не слушаются вовсе. Гонец об этом весь привез к Гильому, и тот чуть не сошел с ума от горя племянник, слышишь, он Бертрану молвил: "Совет разумный, дай мне ради бога, боюсь лишиться наш король престола". Бертран в ответ, «Какая вам забота? И Францию пошлите, дядя, к черту, и короля, который глуп настолько, что сохранить корону не способен». Гильон ему, «Нет, то моя забота. Мне молодость не жаль отдать сеньору». Своих вассалов и друзей он поднял, встал во главе их, двинулся в дорогу и рать привел в Париж богатый город, где находился юный Винценосец. Между тем сильнее пошло между усобьем. Гильон, короткий нос, с прискорбием понял, что с этой страной расстаться должен, там у него врагов смертельных много. В лан был он, им увезен державный отрок и под охрану горожанам отдан. А граф пошел на недругов походом, стал выжигать и грабить их феоды, их замки брать и сровнивать землею, в опрах сметать их стены и донжоны» так с мутянов загод сбил он гонор, что в лан пришли 15 графов в гордах и попросили короля с поклоном пожаловать их в ножь уделом отчим. Сестру Герйома взял Людовик в жёны, им на престоле утверждён был прочно, но забыл его заслуги вскоре.